Натюрморт с яйцами. Холст масла 30 на 45 сантиметров. Однажды на выставке картин Матиссу вручили почетный венок, перевязанный лентой. «Я ведь еще не умер, а задача, — сказала Матисс. — Ничего, — вмешалась его жена. Венок настоящий, лавровый. Я буду класть листья в суп, а лента пригодится нашей дочери». Исаак Левитан учился в Академии художеств у Саврасова. Необходимо было сдать экзамен по анатомии. «Возьмите череп», — обратился к Левитану профессор. «Не могу, это ужасно, это смерть. Я не могу видеть покойников, мертвых, не могу», — кричал Левитан. «Отпустите его», — попросил за него Саврасов. «Он же пейзажист. Пусть едет на природу. Сейчас весна, май, все расцветает. Пусть пишет природу с натуры». У Тани не было определенной цели в этом городке. С равнодушным видом они послонялись из одного магазинчика в другой до их закрытия. Потом перешли в небольшое кафе, где он поужинал. Она только пила воду. Теперь его стало раздражать, что она совсем почти ничего не ест. Раньше, когда она приходила из цирка, аппетит у нее был волчий, и он прекрасно помнил их нехитрые, но частые трапезы. Теперь же со стоическим упорством Таня изнуряла себя голодом, чтобы не испортить фигуру без прежней нагрузки. Ее стаканы с минералкой не давали расслабиться и ему изложенного чувства солидарности и стыдливости. Несколько раз он пытался тоже голодать, хотя не страдал полнотой. От этого у него было дурное настроение и снились кошмары. Дома в Москве это дурацкое воздержание заканчивалось тем, что ночью он вставал, не выдержав му голода, и шел на кухню, как раньше жарить яичницу. Запах горячего масла, яйца и хлеба, казалось, мог бы поднять из мертвых. Однако Таня только отворачивалась к стене и крепче зажмуривала глаза, делая вид, что спит. Ни разу за все это время она не выдала себя, не ответила на его призывный шепот с приглашениями поесть, хотя он мог бы поспорить теперь на самые свои лучшие кисти, что она тоже мучается голодом. Сначала его умиляла ее сила воли, но потом стала злить. «Можно было бы найти лучшее применение для твердости духа», — все чаще думал он. На побережье ожидали шторм, а Фигерасе вечер выдался безветренный, теплый. «Мне хочется посмотреть дом Дали, не возражаешь?» — спросил Павин. Таня молчала. «Ты здесь, в Испании, будто забыла родной язык», — попытался пошутить он, — Но эта его шутка осталась без ответа. Спросив дорогу, они вышли на площадь и сквозь частокол по вечерним освещенных кипарисов перед ними предстал розово-коричневый дом знаменитого художника. Боже, какая красота вырвалась у Павина. Он видел и раньше фотографии дома Дали, но то, что оказалось перед ним наиву, превзошло все его ожидания. Перед ними высился кораллового оттенка замок Бастион. Верх прекрасной круглой башни был украшен огромными белыми эллипсовидными фигурами, представляющими собой не что иное, как группу яиц, будто отложенных огромным динозавром. Какая великолепная яичница могла бы получиться! Он был просто не в силах молчать. Все божества мира могли бы устроить здесь пир. Огромные белые яйца были укреплены на крыше башни, как в огромном гнезде. Разделенные башенками скульптур, они возвышались и наверху основного здания, будто на полке огромного фантастического магазина. Выше них была только ночь, и звезды были не видны на фоне их матовой, но в то же время ослепительной в прожекторах белизны. «Представляешь, если бы в каждом яйце была жизнь», — произнес Павин, — «то каких гигантов породила бы она?» Ответом ему был только шум, приезжающий вдалеке машины. Неужели сейчас ты думаешь только о своем цирке?» Отчаявшись, он повернулся к Тане, взял ее обеими руками за плечи и сильно зло тряхнул. Она сжала губы презрительно твердо посмотрела ему в глаза. Почему-то ему стало нехорошо от ее взгляда. «Нет, сейчас я не думала об этом. С некоторых пор она избегала смотреть на него. Ему захотелось ее ударить. «О чем же ты думала?» Она усмехнулась. «Тебе будет неприятен мой ответ. Все равно отвечай». Я размышляла о том, чтобы я сделала, теплясь внутри одного из этих яиц, моя жизнь. «Ну и что бы ты сделала?» Раскачалась бы так, чтобы столкнуть яйцо вниз. Представляешь, как выглядел бы желток на асфальте, жизнь в смятку. Очень символично, не правда ли? Он не просто выпустил ее плечи, а силой оттолкнул ее от себя. Однако Таня, привыкшая автоматически держать равновесие, не только не упала, но даже не заметила этого толчка. Она смотрела внутрь себя. «Я в чем-нибудь провинился перед тобой?» — спросил он с еле сдерживаемой яростью. «Ни в чем». Он прикусил палец до крови, чтобы унять свирепую, внезапно возникшую дрожь. Он представил, что поднимает ее изо всех сил, швыряет на мостовую. Он будто увидел свой натюрморт с клоуном. Вот она, нарисованная голова яйцо, под клоунской шапочкой. Он представил, с каким треском раскалывается скорлупа при падении яйца на асфальт, и подумал, что фантастическое, чудесное впечатление от дома Дали теперь будет испорчено у него на всю жизнь. Вот что, он постарался взять себя в руки. «Я завтра уезжаю в Мадрид. Отдых, как я понимаю, закончился. Буду работать. Тебя я отправлю домой». Совместное наше пребывание здесь больше немыслимо. Веселый клоун испортился, а ты только заметил? Да, я поеду домой. Договорились. Они оба не захотели вместе ехать в аэропорт. Он вызвал такси, та не села в него с легкой улыбкой и даже помахала рукой на прощание. Когда же машина тронулась, прежнее тоскливо равнодушное выражение опять возвратилось на ее лицо. Он посмотрел вслед машине с облегчением. После ее отъезда он долго и с удовольствием гулял один по пустому, холодному пляжу и пинал песок. Потом с аппетитом пообедал в ресторане, а Тане ему не хотелось думать, но удостоверившись через четыре часа в справочное аэропорта, что ее самолет благополучно приземлился в Москве, Павин решил снова поехать в Фигерос и снять там какую-нибудь девчонку. Однако к предприятию такого рода он оказался совершенно не готов. И все попытки закончились тем, что в каком-то вполне благополучном ресторане он страшно напился. Ночью в совершенно невменяемом состоянии он вернулся в отель и написал удивительный натюрморт, каких никогда не писал раньше. На картине были изображены четыре яйца. Два из них целые и самодостаточные, сияющие белизной, покоились на столе. Одно маленькое стояло вертикально в подставке, готовое к завтраку. Последнее оказалось разбито, и на столе лежала только его скорлупа. Ни желтка, ни белка, ни тени, ни даже лужицы. Ничего больше не было видно, кроме нее. Кто это я сам? Мама? Кто-нибудь еще? Мысли его путались и заплетались, но когда натюрморт был окончен, он посмотрел на него с ясностью озарения. это смерть, абстрактное чудовище и конкретное ничто. Размашисто он поставил в углу свою подпись и со злорадным удовлетворением подумал, что все-таки дожил до того времени, когда его подпись стала иметь совершенно определенную ценность. Как всегда в конце работы, каким бы усталым ни был, он вымыл кисти и повернул на натюрморт сушиться к стене. Сутки он спал, а проснувшись, решил укладывать вещи. «И правда, пора ехать. Потренируем снова руку и глаз». Давно я не копировал местных Мадонн в красных платьях и синих плащах. Он улыбнулся в предвкушении приятной работы. Копирование теперь превратилось для него в отдых и удовольствие. Вечером пришло сообщение от Александра Андреевича. Таня в реанимации наглоталась таблеток. «Ты приедешь?» Изображения Мадонн в его сознании разлетелись веером, в разные стороны, как карты фокусника. Он понял, что в Прадо вернуться не сможет, но и при мысли о Москве и о Тане его стало мутить. Он вышел на пляж и долго смотрел в ночную тьму. Потом связался с Александром Андреевичем и попросил, чтобы тот сделал для Тани все, что нужно, а себе сообщил, что улетает в Париж на несколько дней по срочному делу. Парижский натюрморт Холст масла 25 на 18 сантиметров. Конечно, у него не было никакого срочного дела. В Париже он просто малодушно спрятался. Нельзя сказать, чтобы он не чувствовал угрызений совести, они мучили его. Но к этим мыслям еще примешивалось раздражение от того, что ему помешали не только работать, но и просто жить. Само собой отошло на задний план все то, что объединяло их стань. И он сознательно старался не вспоминать, каким хорошим другом была она для него. Скука и равнодушие последних месяцев предательски порвали все связующие их нить. Он клялся себе, что если она останется жива, он ни за что больше не свяжет с ней свою судьбу. Ему представлялось, как свободно, как чудесно ему будет работаться без ее навязчивого вместе с тем равнодушного присутствия. Ему осточертели сами мысли о ее дурацком цирке, И в голову приходило, что Таня в принципе могла также же уничижительно говорить о живописи, как Лина, но никогда не говорила. Естественно, ведь Лина была женой, а Таня лишь стремилась занять ее место, думал он. И хотя Таня за все время проживания с ним ни разу не заикнулась даже о возможности брака, ему казалось, что все ее сочувствие было сплошь корыстным. Вот с такими разрушительными чувствами он приехал в Париж. а умный, милый, элегантный, озорной Париж встретил его по-домашнему, промыл с дороги дождиком и подразнил солнышком. Сквозь спущенные жалюзи и шторы номера, в которые привели Павина, озорничал солнечный зайчик, отражающийся от стекол дома напротив. Там кто-то открыл фрамугу. Павин освободил свое окно и выглянул наружу. Последняя предзимняя герань алела в ящике за чугунной решеткой на уровне его подоконника. Верхушки платанов блестели пятнистыми листьями, омытыми дождем. Красный туристический двухэтажный автобус прогуливал любопытных. Те отряхивали зонтики, но с открытого второго этажа не уходили и, как ни в чем не бывало, смотрели по сторонам. На другой стороне улицы белела надпись на бордовом тенте над вынесенными на террасу столиками кафе «У башен Нотр-Дам». Павин обернулся и увидел служащего отеля, до сих пор держащего его чемодан. «Где мы находимся?» — спросил он по-английски. «В Париже, — Мсье удивился тот. А я думал, в раю засмеялся Павин. Он отпустил служащего, дав ему монетку, и когда тот уже закрывал за собой дверь, все-таки крикнул вслед. Я имел в виду, в каком районе, на какой улице. «Вы на острове Ситемсье. Весело пожал плечами молодой человек и, насвистывая, стал спускаться по лестнице. Павин раскрыл чемодан, надел чистую рубашку и отправился обедать в кафе у башен главной парижской дамы. На Монмартре уличный художник Жиль Бюле поил молоком свою рыжую собачку. «Как дела, Жиль?» — спросил его приятель Ветру, тоже художник. «Он уже свернул на сегодня работу». Скатал куски ватмана в специальный футляр и теперь складывал самодельный мольберт. Вот только и заработал, что на молоко для Люси, угрюмо пробурчал жиль. Туристов стало меньше, а дождей больше. Пожалуй, попробую на зиму устроиться куда-нибудь официантом. Заработков нет. Один билет на РР стоит столько, сколько чашка кофе. А я не могу весь кофе. И не ездить сюда не могу. В пригороде картины совсем никто не покупает. «Да, Жиль нехороши наши дела». Ветру остановился и стал смотреть, что написал за один Жиль, но ничего не похвалил. На набережной, сказал он, тоже стало меньше художников, и заработки не важны. Все бегут и ищут на зиму норы. К весне снова вылезут на солнышко, кто еще остался, не бросив наше ремесло. «Ты-то вернешься, Жиль?» Люси волокала молоко и благодарственно лизнула хозяину руку. Он потрепал ее за ухо, и убрал мисочку в сумку. Не знаю, люди, наверное, перестали любить живопись. Предпочитают фотографироваться. Остановятся, посмотрят, как мы работаем. Скажут еще за твоей спиной что-нибудь непонятное на своем языке. Пощелкают языками и идут дальше. А то, что художники тоже хотят жить, это их не касается. А я ведь не один, у меня Люси. А мне на туристов плевать, хрипло отозвался его собеседник. Я свои картины пишу не для них, для себя. Покупают — прекрасно. Не покупают — ну что ж, может, когда-нибудь купят. У тех, кто тут работал до нас, тоже не все сразу покупали. Кому-то везло, а кто-то из голоду подыхал. Но для меня кисти и краски — как наркотик. Я и не есть могу, только бы смотреть вокруг на эти дома, на улицы и работать. «Может, ты счастливчик, а может, ты сумасшедший», — сказал ему Жиль. «Вставай, Люси, хватит лентяничать, поедем домой». Он потянулся и стал укладывать краски. За ним, вопросительно глядя на хозяина, встала со своего коврика и собачка. «Я видел вчера одного парня в метро. Ветру достал из своей сумки соломенную шляпу, похожую на те, что носили художники в двадцатых годах двадцатого столетия и надел ее. У него тоже была собачка. Он просил пассажиров помочь ему деньгами. «Ну и как помогали?» — заинтересовался Жиль. «Да нет, не то чтобы очень. Все сейчас не шикуют. Люси послушно стояла, пока Жиль прицеплял ее ошейник к поводку цепочки. Ветру все не уходил. А еще я недавно видел, как один мсье, ему уже перевалило, я думаю, за семьдесят, собрал человек десять туристов около Сорбоны и рассказывал им, что его дедушка сто лет назад сделал великое научное открытие — Поставил опыты на свои деньги и узнал, в каком участке мозга у человека располагается зона, отвечающая за тягу к прекрасному. Открытие свое он опубликовать не успел, а теперь все архивы уничтожены. Почему не успел опубликовать, вяло поинтересовался Жиль. Его эта история нисколько не заинтересовала. Умер от туберкулеза. Ветру, наоборот, был заинтригован. Может, и правда узнал. И что из того? В зоне все дело. Ветру поправил на шее свой ярко-зеленый платок. Он, видимо, был пижоном этот ветру. Старикан утверждает, что людям можно пересаживать эти участки мозга или разрушать их. Кто-то хочет быть художником. Пожалуйста, денежки плати и все получишь. А устал заниматься живописью как-то и можно наоборот. Бабах! Операция, наркоз, кусок мозга разрушили все. — Будь свободен, заводи свое дельце, поступай в военную школу, художником больше не будешь никогда. — И ты в это веришь? — Жиль тоже сложил свой картон и занялся Амальбертом. — Может, и верю. Я ведь учился на инженера, но не интересуюсь ничем, кроме картин. Приятель пожал плечами и кивнул. — Ну пока, Жиль, может, еще увидимся. Приятель ушел, а Жиль посадил Люси в сумку и даже не посмотрел в его сторону. Сумку он закинул за спину, взял свой мольберт, картон и стал спускаться к метро, недоверчиво покачивая головой в такт шага. Люси высунула мордочку из сумки и равнодушно смотрела по сторонам. Мимо в открытом поезде без рельсов прокатили в сторону площади пегаль туристы. «Смотрите, художник идет!» — прокричал по-английски маленький мальчик, и помахал жилю из окна. Тот грустно улыбнулся ему в ответ. После обеда Павин отправился гулять на левую сторону сены. Лувр в этот день не манил его, он не хотел смешивать впечатления с Прадо и поэтому отправился сначала в Люксембургский сад. Там маленькие мальчики, их папы, запускали в каменном фонтане старинные деревянные парусники, отталкивая их от выщербленных каменных бортов специальными деревянными палочками и не боялись замочить рукава, несмотря на прохладную погоду. Студентки Сорбоны, в очках сидели, закинув ноги на сиденье других свободных стульев, под пальмами в кадушках и читали умные книги. Рядом с ними, как верные псы, лежали их велосипеды. Упавшие листья покрывали золотом песчаные дорожки. Теннисисты на корте бегали взмыленные и веселые. Павин сделал по Люксембургскому саду круг и впервые за целый день вспомнил о Тане. Могла бы сейчас тоже здесь гулять дурочка. И впервые за все последние дни что-то вроде жалости к ней шевельнулось в его сердце. Он пошел прочь от бывшего дворца Марии Медичи, в котором сейчас располагается сенат. Вспомнил властное лицо королевы ее зеленые пустые глаза, неоднократно писанные Рубенсом. Посмотрел на французский флаг, развивающийся над крышей. на группке сидящих на уже холодной траве разнокожих студентов. Некоторые из них что-то печатали в ноутбуках и вышел из сада. Через две минуты он случайно оказался у бокового фасада церкви Сен-Сульпис. Без всякой цели он потянул за ручку массивной двери. Она внезапно открылась, и Павин вошел внутрь. Почти пустой зал огромной церкви казался гигантской таинственной пещерой, Со стенами из бледно-серого камня, где стояли рядами старинные деревянные скамьи, шла вечерняя служба. Около двух десятков прихожан слушали латинские переливы священника и в каком-то странном порядке вставали и садились, очевидно соблюдая ритуалы, известные им, но непонятные Павину. Он прошел вперед и сел сзади, никто не обратил на него ни малейшего внимания. В церкви было полутемно, и только в алтарее перед возвышением, на котором стоял священник, горели лампы. Павин рассеянно взглянул на алтарь. В алтаре находилась скульптура, такая же серая, как и все вокруг, потому что была сделана из того же камня. Будто висело в пространстве каменное облако, по которому нисходилась с небес на землю каменная Богоматерь. Вглядевшись, Павин увидел, что внизу, под ее ногами, извивалась толстая змея, и Мадонна бесстрашно ступала на нее босой ногой. Павел осторожно встал и по боковому проходу, подальше от молящихся, прошел ближе. Подход к алтарю был перекрыт деревянным барьером. Он остановился, положив руки на истертые темные полированные перила. Богоматерь грустно смотрела мимо него, погруженная в свои мысли, Ему показалось, что он уже видел ее во время своей болезни, но тогда она уходила от него, завернувшись в синий плащ, и подол его, он помнил это точно, плескался ее колен над красным платьем. А теперь ему показалось, что она даже не заметила его, таким каменным, потухшим было ее лицо. И он еще подумал, что с сероватой бледностью она напоминает ему Таню. Так же тихо он вышел, теперь в другую дверь, центральную, которая вела на площадь. Фонтан перед церковью был полон воды, но не бил. Он осмотрел фасад. Огромные башни церкви были разной высоты. Он бросил в воду монетку и ушел с ощущением чего-то не сделанного, будто он что-то здесь забыл. Райского настроения уже не было в его душе. Он повернулся и пошел по широкой улице Бонапарта и вскоре на наугад вышел к площади Сен-Жермен-де-Пре. Перед ним зеленел сквер, в котором возвышалась еще одна церковь, вокруг кипела жизнь, окончился рабочий день. И парижане высыпали на улице и побежали к метро, чем напомнили ему москвичей. Но некоторые не захотели сразу спускаться под землю, а сели в кафе и ресторанах. Туристы же сновали по бутикам известных дизайнеров. Павин решил отдохнуть в сквере. Он что-то смутно помнил о казненных здесь в революцию нескольких сотнях монахов, монастыря бенедиктинцев, о конфискации их огромной библиотеки и разграбленных больших богатствах. Но как не озирался по сторонам в поисках какого-нибудь указателя, установленного в честь жертв революции, так ничего и не нашел, кроме памятника поэту Аполлинеру работы Пикассо.